Глава 33 Как я не оттягивала этот момент, но настала пора возвращаться в замок Кроу. Валиан был так очарователен, что прислал записку. Я завтракала вместе с семьёй, когда её принёс посыльный. «Моя леди, с нетерпением жду твоего возвращения. По скриптум, если вдруг ты по каким-либо причинам не сможешь приехать, я с удовольствием заберу тебя сам. С любовью, Валиан». Скрипнув зубами, я отложила записку в сторону и со стервенением стала намазывать масло на булочку. «Мила, эта пышка ни в чём не провинилась», — улыбнулась мама. «Что-то случилось?» «Нет, всё отлично». Буркнула я, и она тяжело вздохнула. «Ты уже заказала у модистки новое платье к зимнему балу?» Решила сменить тему мама. В последнее время мне многое прощалось из-за пережитого покушения. Я побледнела. «Зимний бал? Дворец?» «Монаршья семья и Фелисити». «Я не поеду. Неважно, себя чувствую». «Что за вздор, детка! Сколько можно себя хоронить в комнате? Тебе необходимо развеяться, надеть красивое платье и потанцевать на зависть всем врагам». ах мама!» — горько вздохнула я. Она не знала и половины правды. «Все мои враги только порадуются, увидев меня в подобном состоянии». Ты отлично выглядишь. Болезненность прошла, на щеках снова играет румянец. Да, ты немного похудела, но, положа руку на сердце, так даже лучше. Доченька. Она потянулась через стол, чтобы коснуться моей руки. Я понимаю, преступник не найден. Но ты должна утереть всем нос и показать, что Дэйлиу Гарден так просто не сломить. В словах мамы была доля истины. Вот только действительно ли я достаточно сильна, чтобы взглянуть врагам в лицо? После завтрака... Я ещё немного посидела с мамой и Лилией. Они показали вырезки из журналов с идеями для платьев. Я как никогда была заинтересована в последних веяниях моды и засиделась до обеда. Пришлось задержаться, чтобы перекусить. После обеда я попросила показать мне оранжереи, и мама с Лилией поделились новыми сортами цветов, подробностями выведения и маленькими трудностями заводчика растений. Время уже шло к ужину. «Дели, тебе пора выезжать. Я буду волноваться, если ты поедешь домой по темноте». — сказала мама, мягко подталкивая меня к выходу. — Но ты ещё не рассказала о новой мебели, которую заказала в гостиную. — Милая, как только она приедет, мы сразу же пригласим тебя на чай и обсудим все детали. Я грустно вздохнула, укутав в одеяло зубастика. Я подождала, пока слуги погрузят мои вещи в карету. — Пока, мама, — прошептала я, и на глаза навернулись слёзы. — Пока, моя девочка. Лили кинулась ко мне и крепко стиснула в объятиях. «Я верю, что тебе всё по плечу», — тихо сказала сестра. Мама удивлённо смотрела на приступ нежности между мной и Лилией, которую раньше никогда не замечала. Распрощавшись с родными, я села в карету и отправилась обратно к Валену. Меня снова встретил Беннет. «Леди Кроу, смею предположить, на этот раз вы вернулись окончательно». Старик выглядел встревоженным, и я поспешила ему кивнуть. «Да, Беннет, зайдём внутрь. На улице холодно». мне хотелось бы застудить зубастика. Замок принял меня с распростёртыми объятиями. В воздухе витал аромат свежей выпечки. Вокруг всё вычищенное, и к огорчению питомца ни одной паутинки. Я отпустила зубастика. Раньше он бы мигом умчался на кухню клянчить в еду у Миневры, но после примирения у беседки Цветок старался всюду следовать за мной. «Когда изволите ужинать, Леди Кроу?» — спросил Беннет. «Думаю, через полчаса». «Хорошо, извещу слуг и предупрежу лорда Кроу». «Валян дома?» «Да, лорд Кроу сегодня не покидал замок, ждал возвращения леди». Я поднялась к себе в комнату. На ночном столике меня ждал букет из белых фрезий Кто-то ознакомился с языком цветов и просил искренние извинения. В довесок к букету рядом лежала бархатная коробочка, гарнитур из колье и пары серёжек. Наверное, в мечтах Вали она после такого подарка я кидала с его объятия и заверяла, что всё прощаю. Зубастик, ласково позвала я. Видишь букетик? Это для тебя. Просить дважды не пришлось. Сочно причмокивая, он сожрал все бутоны стебли за одну шёлковую ленточку. Подавив облазнно отправить украшение в мусорное ведро, я распорядилась отнести их в хранилище семикро. Останутся валяно на память. Ужин подали в маленькой столовой. Миневра превзошла саму себя, и я наслаждалась трепнёй старой кухарки. В тишине позвякивали столовые приборы. «Я рад, что ты вернулась», — нарушил тишину Валян. «У меня не было выбора», — пожала плечами я и уделила всё своё внимание Росбифу. «Я всё равно рад», — холодно улыбнулся он. «Небольшой отпуск у родителей пошёл тебе на пользу». «А конфеты от Фелисити нет», — подумала я про себя и не стала доставлять удовольствие Валяну, опускаясь до перепалки. его позиция на этот счёт была известна и ничто не могло её изменить как дела на работе спросила я поддерживая светский тон здравствует ли король с королевой их очаровательная дочь делия прости можешь не отвечать может быть есть новости о том как снять проклятие нет У Валяна на скулах заходили желваки не так он себе представлял наше воссоединение нет так нет не расстраивайся Непринуждённо улыбнулась я. «Теперь всегда так будет». Я непонимающе вскинула бровь. «Ты будешь загонять мне под кожу иголки и улыбаться?» «Конечно нет. С такими врагами я долго не протяну». «Делия». Валян отложил в сторону приборы. «Они не тронут тебя, даю слово». «Спасибо. Мне сразу стало легче». Съязвила я и положила салфетку на стол. Это был незабываемый ужин. «Последний вопрос». вален помнится, ты говорил, что Фелисити наказана находится под замком во дворце. Будет ли она присутствовать на зимнем балу? Это важное общественное мероприятие. Возникнут вопросы, если она его пропустит. Попытался объяснить он. Чудесно. Просто чудесно. И кто кому загоняет иголки под кожу? Я резко встала, чтобы уйти, но вален преградил мне путь. Фелисити, принцесса Беренвира. Ей не место в башне магов. От этого пострадает вся королевская семья. Уйми жду мести. Делия, у нас есть более значимая проблема. Давай не будем ссориться и решим её. Вместе. Думаешь, я так веду себя из-за мести? Да провались ты в бездну, Валиан Кроу! Во всей этой ситуации меня бесит то, что я позволяла тебе выставлять меня полной дурой. вален пошли покажи тебе подарки!» произнесла я жеманно, подражая Фелисити. вален нехорошо отказывать имениннице!» Все бездны их поглоти, абсолютно все знали о проклятии, кроме меня. И самое отвратительное, я готова была отдать тебе все. Я даже твои шрамы полюбила. «Да, да, милый, я прекрасно знала, что ты прячешь под перчатками, но хотела, чтобы ты мне доверился и сам их показал. И после всего этого ты ставишь меня на второе место после долга перед семейкой отравителей и убийц. Нет, Валян, нас больше нет». я хотела оттолкнуть его в сторону, чтобы пройти, но он крепко прижал меня к себе. Извиваясь, кошка, я пыталась вырваться, но тщетно. вален был сильнее, и, кажется, его даже забавляло жалкое сопротивление. Поймав свободной рукой моё лицо, он впился в губы. Впервые у меня силы украли поцелуи, я была вне себя от бешенства. Но напор Валяна не ослабевал. По телу пробежала приятная дрожь, и чем меньше я сопротивлялась, тем мягче становились его губы. И снова я начала плавиться в его руках, как безмозглая дура. «Думаю, ты сама понимаешь, насколько абсурдны твои заявления. Мы всё ещё есть», — сказал Валян, нагло улыбнувшись. «Я просто подожду немного, пока ты перебесишься». Его хватка ослабла, и Валян соизволил удалиться. Я схватилась за спинку стула и бросила ему в спину злой взгляд. чтоб тебе, Валян Кроу?» — подумала я и приказала себе перестать его любить. По крайней мере, стоило попытаться это сделать.